Москва, 10 мая. В 7 часов вечера Дронга послал машину за матерью и дочерью Эдгара деманиса. Он перенес постельные принадлежности в библиотеку, предоставив спальню в распоряжение гостей. В его большой четырехкомнатной квартире были еще гостиная и кабинет, но близких друзей он принимал в библиотеке. Девушка выглядела печальной и какой-то настороженной. Глаза покраснели от слез. Дронго не очень-то надеялся на сотрудников ФСБ, хотя наблюдение было круглосуточным. Больше доверял собственной металлической двери, решеткам на окнах и стальным жалюзи, изготовленным по специальному заказу в Германии. Его квартира представляла своего рода мини-крепость со встроенными системами наблюдения и прослушивания, установленными даже в кабине лифта, который обслуживал дом. В кабинете находились подключенные к интернету компьютеры, а также ноутбуки, факс, лазерный принтер, ксероксы. Все это помогало ему в работе, сложной и опасной. В то же время его поражала сама система Интернет, связавшая людей в разных точках земного шара. Интернет оказался тем связующим звеном, которое было необходимо для единения человечества. И такому общению, не могли помешать ни границы, ни суровые запреты диктаторов. Человечество превращалось в одну большую семью, порождая не только глобальные проблемы, но и глобальные связи. Он отвел женщин в спальню, показал, где ванная. Мать Эдгара чувствовала себя неловко, ей не хотелось доставлять хлопоты хозяину, и она без конца извинялась. «Поймите, — тихо сказал Друнга, — Эдгар отправил вас в Витебск, чтобы уберечь от возможных преследований. В Москве они тоже не исключены, и вы не должны без надобности выходить из квартиры. По крайней мере, до тех пор, пока не будет сделана операция. В общем, два дня. Поэтому не надо извиняться. Я поступил так, как поступил бы на моем месте ваш сын». Он ушел к себе в кабинет, а Илзи отправилась в ванную. Не единственную в доме. Была еще одна, которой теперь пользовался Дронга. В половине восьмого позвонил Всеволод Борисович. «Мы беседуем», — доложил он, — «но пока никого нет». «Сообщили всем четверым», — осведомился Дронга. «Всем четверым», — мрачно подтвердил Романенко. «Савину, Горебяну, Сиренко и Лукину. Уверен, среди моих людей нет предателей». Возможно, утечка произошла из ФСБ. «Посмотрим». Дронга понимал, как важно Романенко убедиться в честности своих сотрудников. «Ахметов, кажется, удивился, что я приехал так поздно. И веду ничего не значащий разговор». «Тяните время», — сказал Дронга. «Откуда вы говорите?» «Из коридора. Взял мобильный у одного из сотрудников». «Вообще-то приносить сюда мобильный запрещено». «Но мне в порядке исключения разрешили. Со мной пять офицеров МВД. Надеюсь, они не нападут на Ахметова. Единственное, чего можно ждать, это появление адвоката подозреваемого». «Что же, подождем», — сказал Дронга, «Дайте мне номер вашего телефона. Буду звонить». Романенко дал номер телефона и отключил связь. Дронга сел за компьютер, и на дисплее появилось сообщение о том, что с ним хотят связаться. Он сразу догадался, кто его послал. Ответил, и вскоре появилась надпись. «Добрый вечер! Рад снова с вами сотрудничать. Это Зиновий Михайлович». «Добрый вечер», — ответил Друнга. «Надеюсь, мы сработаемся, как и в тот раз. Мне нужна кое-какая информация. Постарайтесь не звонить по моим телефонам. Возможно, они прослушиваются. Общаться будем только по этому каналу». «Договорились. Итак, что вас интересует?» «Вы забыли, что я жаворонок, и по-прежнему работаете в позднее время?» «Не забыл», — ответил Дронга. «Постараюсь сегодня занять вас только до 10.30. Завтра начнем основную работу. Прежде всего, мне нужны данные о погибшем несколько недель назад бывшем полковнике ГРУ Олеге Кочиевском, а также компании, в которой он работал начальником службы безопасности. Все возможные данные о Роснефтегазе, Состав акционеров, стоимость акций, участие зарубежных компаний, кто сменил Кочиевского на его посту. Отдельно проверьте, нет ли среди акционеров человека с отчеством Иннокентиевич. Возможно, он был связан с Кочиевским. Проверю, сказал Зиновий Михайлович и отключил связь. В кабинет вошла мать Эдгара Вайдеманиса. «Извините, можно я что-нибудь приготовлю для девочки? Она не ела с самого утра». «Ничего не нужно готовить», – улыбнулся Дронга. «Это вы, извините, что забыл вам сказать. Я заказал в итальянском ресторане обед. Салаты, спагетти, пицца – все это на кухне. Нужно только подогреть. Ешьте, не стесняйтесь». «Может, заварить вам чай?» «Нет, спасибо. Это я делаю сам». Она вышла, а Дронго продолжал работать, когда вдруг обнаружил, что уже пять минут девятого. Набрал номер мобильного Романенко. «Я все еще здесь! Перезвоню через двадцать минут!» Голос у Романенко был напряженный. «Значит, сработало», — понял Дронга. В половине девятого позвонил Романенко. «Думаете, легко беседовать с этим типом? Все время требует своего адвоката. Вообще не хочет разговаривать ни о чем, чтобы не сказать лишнего. Уже половина девятого. Как минимум двое из нашей четверки вне подозрений. Ни в семь, ни в восемь Бергман не появился». «Надеюсь, он сегодня вообще не появится», – произнес Дронга. «Тогда станет ясно, что среди ваших сотрудников нет предателя». «Я тоже, надеюсь», — сказал Всеволод Борисович. Через полчаса Доронго снова позвонил Романенко. «Я занят», — подтвердил тот. «У меня все нормально». Через пятнадцать минут перезвонил Романенко. «Уже четверть десятого. Кажется, мы зря все это затеяли. Впрочем, я с самого начала не сомневался в моих сотрудниках. Теперь осталось позвонить Рогову. Скажу ему, что завтра Ахметов хочет дать показания». «Возможно, утечка информации прошла все-таки через ФСБ?» «До 10 еще есть время», — напомнил Дронга. «Наберитесь терпения». «Осталось сорок минут. Уже ясно, что трое из четверых вне подозрений. Убежден, что и в десять ничего не произойдет». «Может быть, вас не так поняли?» — предположил Дронга. «Вы сказали, что Ахметов готов дать показания?» «Конечно, сказал». И еще добавил, что сегодня, возможно, мы закончим это затянувшееся дело. Выразил удивление его внезапным согласием. Горебян даже предложил отметить это событие шампанским. В таком случае предатель, если он у вас есть, должен был клюнуть. Нет в моей группе предателя, твердо сказал Романенко. И быть не может. Дай бог, чтобы вы оказались правы. Через полчаса позвонил Всеволод Борисович. «Уже без четверти десять я отправил Ахметова в камеру. Подожду еще пятнадцать минут и поеду домой. Рогову позвоню в половине одиннадцатого, или лучше завтра. А то, боюсь, Ахметов не доживет до утра». «Если источник утечки в ФСБ, – возразил Дронга, то утром они не успеют раскрутить это сообщение, и оно не дойдет до нужного человека. Так что звоните сегодня вечером». «Обязательно нужно усилить охрану у камеры Ахметова!» «Хорошо, постараюсь!» Дронга взглянул на часы. Почти десять. Он вышел в холл и увидел Илзи. Она сидела с книгой в глубоком кресле, подобрав под себя ноги. Увидев Дронга, быстро опустила их на пол. «Что ты читаешь?» «Извините, взяла книгу без вашего разрешения!» «Бабушка сказала, чтобы я вас не беспокоила. Она пошла в ванную, а мне одной скучно». «А почему не смотришь телевизор?» «Бабушка не велела вам мешать. Вот я и взяла книгу. Их у вас так много!» Это был известный роман Альберта Моравия «Чочара». Девочка смущенно отвела глаза. Дронго усмехнулся. «Прекрасная книга!» – сказал он. «И очень хороший писатель!» В этот момент зазвонил телефон. Дронга обернулся, посмотрел на настенные часы. Без пяти минут десять. Неужели Романенко? Он схватил трубку. «Это я!» — услышал он убитый голос Романенко. «Только что мне доложили, что Бергман здесь и просит срочно пропустить его ко мне. Он знает, что я здесь и требует не начинать допроса без него». «Кто?» — взволнованно спросил Дронга. «Галя Сиренко!» – выдохнул Всеволод Борисович. «Господи, она так нам помогала! Кто бы мог подумать!» «Нужно срочно ехать к ней!» – сказал Дронга. «Ни в коем случае не звоните! Все испортите! Я сейчас поймаю такси! Помните, где она живет?» «Конечно, новые черемушки! Квартал 24А! Кажется, третий корпус! Квартиры я не помню, но сейчас узнаю! Этаж последний!» «Я выезжаю. Берите людей и срочно к Сиренко. Если другая сторона поймет, что мы устроили проверку, девушка не доживет до утра. Я позвоню вам из машины. Скажите мне номер квартиры». «Не могу поверить», — едва слышно произнес Романенко. «Потом выясним. Быстрее, не теряйте времени. И обязательно займите Бергмана. Пусть ему оформляют документы, пусть дадут свидание с Ахметовым, пусть потянут время, чтобы он не успел никому позвонить. Быстрее, Всеволод Борисович!» Он положил трубку и поспешил в кабинет, чтобы переодеться. Когда он выбежал, через минуту девушка уже поднялась с кресла и во все глаза смотрела на него. «Закройте дверь!» – крикнул ей Дронга. «И никому не открывайте, даже если начнется землетрясение! Никому! До свидания!» Он выскочил за дверь и побежал вниз по лестнице. Часы показывали ровно десять.